— Ну и что? — Прохоров снова улыбался и, как ни в чем не бывало, пожал плечами. — Ты куда я, по-вашему, денусь с корабля вместе с этой дискетой? Поплыву на надывном матрасе обратно в Балтийск? Сейчас вы оба очень напоминаете мне прапорщика, которому приказали заглушить танк, а он начал его перекрикивать. Я просто хочу сделать сюрприз нашему шефу. слишком разочаровавшемуся в проекте в последние две недели, и своему коллеге Мишке «Пусть учится, пока я жив». И Прохоров громко рассмеялся. Сейчас он снова был самим собой и был очень счастлив. Нажогин расслабился, сел на кресло, молча наблюдая, как завершилась операция переноса файла, как Прохоров вытащил из дисковода маленький черный квадратик и спрятал его в нагрудный карман рубашки. — Действительно, что Вадим может сделать с информацией, кроме как удивить ею коллег по работе? — Ничего. Бутылай очень серьезно ошибался. — Ты собрался куда-то? — настороженно спросила Наташа, заметив, как Прохоров подошел к входной двери, ведущей в коридор. — Да, пойду подышать свежим воздухом. Я чувствую, что извилины мои вот вот спляшут лампаду. Вадим и впрямь выглядел измученным. За последние двое суток он очень много работал и всего два часа спал. — Я с тобой. Наташа сделала шаг навстречу Прохорову, но тот отрицательно покачал головой. — Не волнуйся. Через десять минут я буду в нашей каюте. А он подмигнул ей весело и непринужденно. — Мне просто нужно побыть одному. — Только что я сделал самую важную работу в своей жизни, понимаешь? Вадим ласково посмотрел на любимую женщину и, прижавшись к ее щеке губами, нежно поцеловал. — Не знаю, может, на обратном пути разбужу шефа, а может и нет... Тогда после завтрака соберемся здесь, и я продемонстрирую ему новый компьютерный мультик. Старик будет доволен. Прохоров уже собрался выходить, как вдруг убернулся и добавил. А, кстати, работа закончена. Заберем передатчики из воды и погоним в матушку столицу. И так же собирайте манатки Дверь подключилась. Плавно прикрылось и неторопливые шаги, несколько смягченные тонкой ковровой дорожкой, направились в сторону выхода на палубу. Вадим незаметно, как ночная тень, проскользнул овальную металлическую дверь, отделяющую коридор от палубы, и оказался снаружи. В лицо сразу ударил ночной океанский воздух. Прохоров секунду постоял... полной грудью вздохнул, ощутив ни с чем несравнимый аромат соленой океанской воды, водорослей и, видимо, прилетевшей сюда с расположенных в нескольких десятках миль Бермудских островов, пьянящий дух диковинных тропических цветов. Затем также, стараясь не попасться на глаза возможному шальному романтику, решившему постоять ночью на темной палубе пеликана, Вдоль надстройки прошел несколько метров и поднялся по наружной узкой металлической лестнице, ведущей в радиорубку, и соседняя дверь на площадке, на Капитанский мостик, и там и там горел свет. Вадим подкрался на корточках к мостику, вжался в переборку и аккуратно заглянул внутрь ярко освещенного помещения. Кроме самого штурмана там никого не было. Штурман же сидел за расположенным в центре помещения столом и лениво раскладывал на нем потертые и замусоленные карты. Он, оказывается, был любителем пассианса. Прохоров быстро развернулся, тремя шагами преодолел расстояние, отделяющее его от радиорубки, и тихо постучал в дверь. Два длинных удара, один короткий. Это был условный знак. Радист Игорь, находившийся внутри тесного, напичкана радиотехникой с пола до потолка квадрата два на три метра помещения, уже понял, что пришел Прохоров. Дверь бесшумно открылась, и Вадим проскользнул внутрь. — Надо связаться с базой. Он с трудом перевел дыхание и вопросительно посмотрел на радиста. — У тебя скоро вся в связи с шефом? «Через две минуты». Окинув взглядом висящей на стене электронные часы, Игорь заметно насторожился. «А что произошло? Что-то серьезное?» «Думаю, да. Я только что замкнул цепь. Глаза Вадима сияли, как две глубоко посаженные в бесцветные глазные яблоки голубые жемчужины. Я окончил эксперимент, понимаешь?» Прохоров пододвинул ближе к себе стоящее неподалеку от него мягкое рабочее кресло на колесиках и быстро опустился на сиденье, положив руки на пластмассовые подлокотники. Сейчас он торжествующе наблюдал, как полбурадиста начали ползти одна за другой три глубокие морщины. До Игоря дошел истинный смысл слов. — То есть ты хочешь сказать, что создал оружие? — Окончательно. «Если в общих чертах, то да. Скажем, я уже отремонтировал машину, но еще не успел ее покрасить. Сколько на это потребуется времени?» «Вот ровно через столько и начнет работать психотропный излучатель. Думаю, шеф останется доволен моей работой. Надо будет попросить у него премию». Прохоров откровенно тащился... демонстративно нацепив на себя выражение лица которое говорило бы игорю о величии сидящего перед ним ученого мужа удостоившего мафию великой чести трудиться на ее благо ладно дам тебе возможность лично передать радостные известия небрежно бросил радист где то в глубине радующийся скорому завершению экспедиции Дома были свобода, рестораны, девочки, раскатывание на роскошных автомобилях, а здесь — скукотища. Близилось время связи с базой. Игорь встал со своего места, пересек тесную рубку, открыл дверь и на всякий случай оглядел пустынную палубу судна. Никого. Он вернулся к столу, надел наушники и начал вызывать базу. Через минуту получил разрешение говорить со спутниковой связью и кивнул Прохорову, включил телефонную станцию. «Привет, шеф. У нас все в порядке. Нет, я лучше дам трубку Геню, а сам все расскажет». Игорь усмехнулся и протянул телефон Прохорову. Сам же подключился к линии и мог слышать содержание разговора через наушники. Прикрепленный же к ней микрофон давал возможность разговаривать. — Здравствуйте. Хочу сообщить хорошие новости. Я двадцать минут назад закончил создание прибора. — Да, практически полностью. — Спасибо. — Нет, все в порядке, еще не знают. Думаю, сообщить ему утром. Дискета у меня в кармане. Прохоров похлопал себя по плоской груди. «Э, — Думаю, через неделю максимум, ну, плюс одиннадцать дней. — Хорошо, сделаю. До свидания. Вадим Витальевич положил телефон обратно на рычаг, так как Игорь мог разговаривать по линии без помощи трубки и довольно развалился в кресле, вытянув ноги едва ли не через все помещение. — Шеф, на борту все спокойно. — продолжил разговор радист. — Даже удивительно, пока ни один из людей службы безопасности себя не обнаружил. Может, их вообще здесь нет? Два месяца прошла, тихо, как в колодце. — Борис? — Порядок. Куда он денется? — Паша в этом машинном отделении вместе со своим напарником, как электровеник. Радист хотел было рассмеяться, но вовремя подавил в себе это безрассудное желание. Поначалу, связываясь по ночам с человеком в мафии, он говорил исключительно тихо, чуть ли не шепотом. Но по мере того, как время шло, а ситуация на Пеликане продолжала напоминать машинную возню, Игорь окончательно уверовал в отсутствие на корабле завуалированных сотрудников службы безопасности. Единственным человеком, с кем он по-прежнему держался на стороже, был сам Кэп Дорофеев. Штатный радист Перикана приходился Дорофееву племянником и вдруг неожиданно заболел, так же, как и второй механик, за день до отплытия. А на его место приказом контр-адмирала Шпаркова назначили Игоря. Возможно, что именно этим и определялось отношение капитана к радисту. хотя может быть иначе